647 Гуру. Даже тело с собой не берет человек, отправляясь за пределы земные. Поэтому вопрос о том, что взять и что оставить приобретает особое значение. Психический багаж тоже представляет собой различную ценность. Что-то из него может быть очень обременительным и очень задерживать в пути. Нужное и ненужное отделяется друг от друга очень осмотрительно. Берется только то, что легко и светло и необходимо. Психический сорт тоже не нужен. Все лучшее, светлое, ценное, все лучшие мысли и чувства берутся. Все темное оставляется позади. С поклажей света легко подниматься, ибо она невесома. Нечистые мысли тянут вниз, подобно жорному на шее, а чистые, легкому газу подобно, вверх устремляют.